Глава 44. Утром следующего дня Денис Слогинов вошёл в кабинет Насти Бежецкой с очень удручённым видом. "Я навёл справки о владельце завода стройматериалов", сообщил он. "И что?", спросила Настя. "Ты не поверишь", воскликнул он. "Неделю назад завод был выкуплен Иваном Волковым. Теперь он является частью его компании". Настя потрясённо замерла. "Это многое объясняет". Наконец проговорила она. Значит, Волков, несмотря на все мои заверения, продолжает ставить нам палки в колёса. Настя тут же подняла трубку телефона и набрала номер Ивана Волкова. Анастасия? Ласково протянул он, узнав её голос. Как я рад тебя слышать. Не могу ответить взаимностью, Иван Валерьевич. Задержки поставок мрамора на нашей стройплощадке ваших рук дело. Что ты "Ехидно воскликнул Иван. Разве я смог бы так с вами поступить? Для меня это точно такая же новость, как и для тебя. Я узнал обо всём лишь вчера. С этими недавно приобретёнными фирмами столько хлопот, знаешь ли. Однако хочу тебя уверить, что я во всём разберусь в самое ближайшее время, и в будущем такого не повторится. Я в этом уверена", сухо ответила Настя. Она положила трубку и взглянула на Дениса. Нам срочно нужно искать другого поставщика, а иначе Волков просто не позволит нам нормально работать. И кого ты предлагаешь? нахмурившись спросил Денис. Их не так много в этом городе. К тому же, лучше сразу выбрать надёжного человека, чтобы в будущем не повторилась подобная ситуация. А у кого раньше закупал стройматериалы отец? поинтересовалась Настя. Мы ведь работаем с этим заводом относительно недавно. Была одна небольшая фирма, напряг память Денис, но Аркадий от чего-то с ними разругался в пух и прах и разорвал все договора. Значит, пришло время вновь навести мосты любви и дружбы, сказала Настя. Они с Денисом быстро выяснили, что фирма, некогда сотрудничавшая с Стауэром, называлась Шэрридон. Насте вечно отправилась на встречу с её владельцем Владимиром Гринским. Офис фирмы располагался в портовой зоне, прямо в одном из гигантских ангаров, заполненных стройматериалами. Глинский оказался улыбчивым грузным мужчиной лет 50. Настя вежливо ему представилась и сообщила название своей компании. "Тауэр?" Глинский насмешливо изогнул кустистые брови. "Когда-то мы с вами были в очень тёплых отношениях. И я хотела бы это возобновить". Улыбнулась в ответ Настя. Такое возможно? Но ваш отец расторг контракт. Кстати, из-за чего это случилось? Он нашёл поставщика, предлагавшего более дешёвые материалы, недовольно поморщившись, сказал Глинских. Однако при всей своей дешевизне, они оказались гораздо худшего качества, но Аркадий Бежетского это мало беспокоило. Ему важно было лишь сэкономить деньги. Настя понимающе кивнула. Это было похоже на отца. Экономия любой ценой. У нашей фирмы были тяжёлые времена, сказала она. Но сейчас я готова снова заключить с вами контракт в память о наших прежних деловых отношениях. Глинский широко улыбнулся. Буду рад вам помочь, Анастасия. Строительная компания Tower всегда являлась одним из самых выгодных наших клиентов. Раз так, может, сразу договоримся о системе скидок? поинтересовалась Настя. Глинский громко рассхохотался, ударив ладонью по своему рабочему столу. "Куйё железо, пока оно не остыло", воскликнул он. "А вы больше похожи на вашего отца, чем я предполагал". Настя пожала плечами. "Хочешь жить, умей вертеться. Это и моё жизненное кредо", признался Владимир Глинский. Они пожали друг другу руки и заключили новый договор о сотрудничестве. Телефонный звонок поднял Марину с постели в шесть часов утра. Легостаева с трудом открыла глаза. Первой ее мыслью было отключить ненавистный будильник и начать собираться на работу. Но потом она вспомнила, что у нее сегодня выходной, и будильник она явно не заводила. — Это еще кто беспокоит меня в такую рань? — завопила Марина, схватив трубку. — Маринка, — осведомился Алик Виноходов, — мне срочно нужно молоко. Ты не сбегаешь в продуктовый магазин? Какое молоко? Какой магазин? вызверилась Легастаева. Ты совсем офонарел? Сегодня выходной, я так хотела поспать подольше. "Но извините ваше высочество", извивительно бросил Виноходов. "Я привык вставать очень рано и пить по утрам кофе с молоком. Исходил бы за ним самостоятельно, если бы кое-кто меня не покалечил", но при этом остался совершенно безнаказанным. Марина сразу присмирела. Тут он прав, она действительно легко отделалась. Магазин ведь ещё не открылся, недовольно начала она. Он работает круглосуточно, отрезал Алек. Ладно, раздражённо сказала Лигастаева. Схожу, чёрт бы тебя побрал. Снова уснуть ей всё равно уже не удастся. Сейчас напишу тебе, что ещё мне нужно купить, обрадовался Виноходов. Марина швырнула трубку на постель, встала с кровати и неохотя начала одеваться. На протяжении последней недели она каждый день ухаживала за Аликом, словно за настоящим инвалидом. Ходила для него по магазинам, готовила ему еду, убиралась в его квартире, виновно ходов же становился всё наглее и требовательнее. Иногда Марина уже жалела о том, что так легко согласилась выполнять все его поручения. Но что ещё ей оставалось? она и в самом деле была виновата в его увечье, а он даже не подал на неё заявления в полицию. Теперь ей оставалось только стиснуть зубы и ждать, пока виновных снова не встанет на ноги. Оксана Когородцева приехала в небольшую пиццерию, расположенную неподалёку от дома Моды Севеет. Она вошла в уютный зал, где в такое раннее время оказалось очень немноголюдно, и осмотрелась в поисках знакомых лиц. Алексей Бежецкий и Антон Белавин сидели за столиком у самого первого окна. Перед ними стояли высокие стаканы с напитками и широкая тарелка с большой горячей пиццей. Оксана. Удивился Алексей. А ты что здесь делаешь в такую рань? У меня тут назначена встреча, улыбнулась девушка. Только что-то я пока его не вижу. Свидание? тут же поинтересовался Антон. В некотором роде мы сегодня решили весь день провести вместе. Садись по костнаме, предложил Алексей. Угощайся, всё равно пицца слишком здоровенная для нас двоих. Говори только за себя, под его голос Антон. Ты ешь как верблюд, хохотнул Алексей, и при этом умудряешься сохранять форму. Я думал, вы модели вообще ничего не едите. Чтоб ты понимал, у меня ускоренный обмен веществ. Оксана села на свободный стул и взяла себе кусок пиццы. Оксанка, вспомнил вдруг Антон. А у меня ведь к тебе разговор. Давай, кивнула девушка, подтянув пиццу поближе. Скоро состоится конкурс красоты, сказал Белавин. Главный организатор Дом моды Силуэт при поддержке разных спонсоров и учредителей. С теми, кто выйдет в финал, будет подписан долгосрочный контракт на работу моделью в Доме моды. Не хочешь поучаствовать? Опыты и профессионализма не требуется, а внешностью ты вполне располагаешь. Оксана задумалась. Даже не знаю, наконец произнесла она, неожиданно как-то. Надо хорошо всё обдумать. Обдумай, согласился Антон. Официального объявления о кастинге ещё не было, так что у тебя есть отличный шанс записаться для участия раньше других девушек. А когда состоится этот конкурс? спросила Егоровцева. Через пару месяцев. Сейчас как раз идёт подготовка. К тому времени я уже должна буду получить диплом, обрадовалась Оксана. Значит, свободного времени у меня будет хоть отбавляй. Пожалуй, мне действительно стоит записаться на конкурс. А Ирине Логиновой ты уже об этом говорил? Сам узнал обо всём только вчера, но я обязательно ей скажу, пообещал Антон. Он откусил большой кусок пиццы и принялся энергично его жевать. Вот вместе с Иринкой и пойдём записываться, сказала Оксана. А с кем ты встречаешься? спросил Алексей. Мы его знаем? Вряд ли, ответила Оксана. Но он классный. Работает манекенщиком. Его зовут Олег Орлов. Антон Белавин вдруг подавился пиццей и закашлялся.